Впервые я встретилась с Полом 18 лет, когда меня принимали в ассоциацию жрецов. Мероприятие должно было состояться в курортной гостинице возле Сарасоты. Мне назначили время и снабдили инструкциями. Все на бланках ассоциации. Пока я добиралась туда, активно потела и страстно желала проехать мимо указанного места. Однако жрецы недвусмысленно дали мне понять, Мое присутствие обязательно, а не желательно. К тому же упомянули, что могут не только сильно осложнить мне жизнь, но и вовсе положить ей конец весьма неприятным способом. В назначенный час я вошла в вестибюль маленькой скромной гостиницы и сосредоточила взгляд на доске объявлений. «Так, что тут у нас? Встреча сотрудников компании Каллигана? Не то». Женская организация «Любительниц Роз. Тем более. Институт метеорологических исследований. Вроде бы в точку. Я поправила юбку и пожалела, что не надела деловой и консервативный костюм. Передо мной тянулся коридор, который показался мне моей последней милей. Миновав его, я остановилась перед закрытой дверью и постучала. Вот тогда-то я и увидела пола. Надо сказать, ему удалось произвести впечатление. Он открыл мне, и на какую-то секунду я замерла. В голове вертелась одна только мысль. О боже, какой роскошный мужчина! А сам красавчик лишь усугубил ситуацию, окинув меня быстрым оценивающим взглядом. Этакое рентгеновское сканирование, на которое мужчины просто мостаки. Ростом он был шесть футов. Крепкое телосложение, оливковая кожа, темные волосы. Такую внешность обеспечивают и отличная наследственность, и постоянные нагрузки на дорогих тренажерах. «Джан Болдуин», — спросил он, по-прежнему стоя в дверях, — «ты опоздала». Его голос, низкий, грубый и сепловатый, не соответствовал фигуре. Впрочем, наоборот, чересчур соответствовал. Во всяком случае, он заставил вибрировать каждую клеточку моего тела. Со мной такое случилось впервые. Судорожно сглотнув и попытавшись держать дрожь в коленках, я прошла за ним в комнату. Никто из семерых присутствовавших там не мог сравниться по внешности с полом, но это было неважно. Едва переступив порог, я почувствовала такую концентрацию силы, что у меня мурашки побежали вдоль позвоночника. Любой из этих людей, независимо от того, красив он был или уродлив, мог запросто опустошить целую вселенную. При моем появлении мужчина, сидевший во главе длинного стола, поднялся. Он был немолод, с непроницаемым лицом и глазами, холодными, как отполированный мрамор. Тогда я этого не знала, Но передо мной стоял человек, заведовавший погодой всей континентальной части Соединенных Штатов, и ему было наплевать, что подумает о нём сопливая девчонка из Флориды. «Джан Болдуин», — произнес он, представляя меня. В ответ я кивнула и с трудом сдержалась, чтоб не сделать реверанс. В мини-юбке это выглядело бы просто убийственно. Меня зовут Мартин Оливер. С Полом Джанкарло ты уже познакомилась. Кивок от рокового мужчины. Представлю тебе остальных экспертов. Далее последовало объяснение, кто есть кто. Все эти люди были значимыми фигурами. Жрецы из Техаса, Арканзаса, Монтаны. Мэрион Медвежье Сердце, американская индианка. Женщина с добрыми глазами и такой мощной аурой, что ею можно было разбить стекло. Жрец из Флориды, Боб Берингейнин. Боб был типичным ирландцем. Коротышка с красным лицом, с клокоченными седыми волосами и серо-стальными глазами. Он сразу меня не взлюбил. Я поняла это по равнодушному взгляду, который он бросил на меня. «Садись». Пригласил меня Мартин Оливер, и я осторожно опустилась в скрипучее черное кресло. Несколько секунд все молча рассматривали меня. Кофе? Нет, спасибо. Удалось мне выдавить из себя. Послушайте, я не совсем понимаю... Ты здесь для того, чтобы либо приступить к обучению по спецпрограмме, либо распрощаться со своими способностями, — пояснил Боб. Такого человека, как ты, слишком опасно оставлять без надзора. Мартин холодно блеснул на него серыми глазами. Но Боб, похоже, не обратил на это внимания. Я мучительно перебирала варианты ответа, но ничего не приходило в голову. Боб, его называли «плохой Боб», но тогда я этого еще не знала. Зашелестел бумажками, пытаясь отыскать интересующую его информацию. Мне не удалось разглядеть, что именно он там нашел. — Год назад возник ураган, — провозгласил Бог, и ты направила его в обход своего дома. — Ах это! — я и не думала, что кто-то заметил. В горле у меня пересохло, и я едва проговорила. Мне пришлось это сделать. Я удивилась тому, как прозвучал мой голос, тихо и совсем по-детски. «Плохой Боб прямо-таки пригвоздил меня своим взглядом, как какое-нибудь насекомое». «Пришлось», — повторил он и перекинулся взглядом с парой коллег. «Да ты хоть понимаешь, девочка, что натворила? Твоё вмешательство усилило ураган. То, что могло причинить лишь незначительный вред твоему дому, обернулось разрушением шести чужих. И все из-за тебя. Данному поступку нет оправдания». О таком я и не подозревала. Мне казалось, мне казалось, я все сделала правильно, аккуратно, можно сказать, ювелирно. У меня даже мыслей не возникло, что положение где-то могло ухудшиться. «Жестковато берешь, Боб», — заметила Мэри он медвежье сердце. «Нам всем время от времени случается совершать ошибки. Ты прекрасно знаешь это». И года не прошло, как Пол слил на пойму 17 дюймов осадков, предполагая соорудить всему-навсего летний дождик. «Сколько домов ты смыл тогда, Пол?» «Пять». Нехотя проворчал тот. «Спасибо, что не забываешь напоминать об этом». Плохой Боб проигнорировал его ответ и неотрывно глядел на Мэрион. На действия Пола не повлекли за собой гибель людей». Сердце у меня зашлось, а в груди все похолодело. За столом воцарилась гробовая тишина. Боб снова зарылся в бумагах и вытащил газетную вырезку. Под руинами дома погибли Лиза Гутеррес, 29 лет, и Луис Гутеррес, 31 года. Троих детей в возрасте от двух до девяти лет, благодаря помощи соседей, удалось спасти до того, как дом рухнул. Для меня это прозвучало, как мой собственный некролог. Я попробовала проглотить ком, застрявший в горле, и не смогла. Сидела, уставившись в столешницу, и пыталась унять слезы. Я не знала. Я не знала. Я не знала. Так звучала мантра моего бессилия. И тут раздался низкий хрипловатый голос. «Эй, полегче!» Я подняла глаза и увидела, что пол стоит напротив моего обвинителя. «Ладно тебе, Боб. Ну, правильно. Девчонка отклонила ураган и при этом не приняла в расчет скорость ветра и векторы сил. Но, тем не менее, работа была неплохая. А помнишь, ты ведь сам не перепроверил изменения условий, когда начал понижать базис облаков в мезосфере. Тебе очень хочется возложить груз ответственности за гибель людей». На плечи этой девочки? Тогда подставь и свое плечо. И ради бога, Боб, люди всегда умирают. Только благодаря нам Атлантическое побережье не завалено горами трупов. Ты это знаешь не хуже нас. Иногда не получается спасти всех. Порой даже себя не можешь спасти. Уж тебе это известно. Пол. Довольно. Тихо сказал Мартин Оливер. И Пол замолчал. А вместе с ним и плохой Боб. Он больше не заглядывал в свои бумаги. Вместо него открыл папку Мартин Оливер. Джан, нам следует обсудить крайне важный вопрос. Хочешь ли ты быть жрицей? Имей в виду, тебя ожидает нелегкая и не особо приятная жизнь. Она может не принести славы, даже если ты спасешь множество людских жизней как может не принести тебе признание или благодарности. К тому же, прежде чем стать штатным жрецом, придется учиться долгих шесть лет, если не больше. Его серые глаза смотрели абсолютно бесстрастно. Многие не обладают характером, который должен соответствовать работе. Как я понял, ты склонна сначала действовать, а потом думать. «Такое случается». Я облизала губы. «В каких обстоятельствах, по-твоему, разрешается использовать данные тебе силы? Например, чтобы избавиться от опасного урагана?» «Скорее, чтобы спасти жизни. А ведь меня никто не предупредил о предстоящем тестировании!» Мартин обменялся взглядом с плохим бобом. «А как насчет сохранения собственности?» М -м «Нет». «Нет». Брови Мартина поползли вверх, отчего его глаза стали больше. А возможно ли ситуация, когда спасение собственности важнее спасения жизней? «Сердце мое билось, как сумасшедшее, так, что груди было больно», — в горле стоял ком. «Нет. Думаю, нет. А если в качестве собственности выступает, скажем, ядерный реактор», разрушение которого чревато гибелью для многих. — Ох, об этом я не подумала. Или, например, речь идет о Центре распределения продуктов питания для голодающей страны. И, сделав выбор в пользу нескольких человек, ты уморишь голодом тысячу других? — Не знаю, — прошептала я. Руки у меня затряслись, но когда раздался смех плохого Боба, я сжала кулаки. Она не знает, как это типично для наших дней. Вот к чему пришло поколение деток, выросших на бесплатных завтраках. Самое серьезное решение, которое им приходилось принимать, какое телешоу выбрать вечером. И вы хотите доверить ей право распоряжаться чужими жизнями. Он презрительно фыркнул и швырнул мои бумаги в центр стола. Я услышал достаточно, чтобы сделать вывод. «Постойте!» — крикнула я. «Мне очень жаль. Я не разобралась тогда». Мэрион Медвежье Сердце глядела на меня из-за стола. Ее теплые карие глаза светились сочувствием и пониманием. «Теперь-то ты понимаешь, Джан, спросила она. «Конечно!» — солгала я. «Я бы спасла!» Я бы спасла электростанцию и... и... иду. За столом воцарилось молчание. Плохой Боб поднялся. Никто его не остановил. Никто даже бровью не повел, когда он распростёр руки на уровне плеч. Над нашими головами начало формироваться облако. Вначале это был просто туман, который постепенно начал уплотняться, принимать определенные контуры, Я чувствовала, как оно впитывает влагу из воздуха, становясь все сильнее. Э «Эй!» — прошептала я. Э -эй". И не только влагу. Облако всасывало силу жрецов, подпитывалось их энергией. Оно было... Оно было живым. Плохой Боб наблюдал за мной. «Я бы на твоем месте что-нибудь сделал», — посоветовал он. Неизвестно, сколько еще оно будет вот так вот просто висеть. «Что сделать?» — взвизгнула я. Не помню, как я вскочила, но когда поняла, что уже стою за креслом, попятилась. Мощь висела в комнате, неопределенная, неконтролируемая угроза. Я чувствовала, что это облако мыслило. Затем оно вдруг сфокусировалось на мне, как будто канал открылся, И что-то сильное и жаркое полилось на меня. Мне некогда было раздумывать. Я просто отреагировала. Потянулась к облаку и буквально разметала его на части. В моих действиях не было ни расчета, ни мастерства, одна только грубая первозданная энергия. Она выплеснулась из меня, попутно вызвав электрические разряды, сияющие дуги над каждым металлическим предметом в комнате. Треснуло стекло, закипело и шипением испарилась вода в кувшине на столе. Оказавшись в центре всего этого бедлама, я бросилась в угол комнаты и сжалась там в комочек. Неожиданно все вдруг пропало, вернее, пришло в норму. Комната снова стала чистой и тихой, очень, очень тихой. Я подняла голову и обнаружила, что все сидят на прежних местах. Никто не пошевелился, даже рог не убрал со стола. Потом Мэрион поднялась и прошла к тележке на колесиках. Взяла с него толстое пляжное полотенце и начала вытирать на столе лужи. Кто-то еще, кажется, жрец огня, зажег свет. Всё снова стало как раньше, если не обращать внимания на черные подпалины там, куда ударила моя мощь. Плохой Боб вернулся на место и уселся в кресло, уткнувшись подбородком в кулак. «Я остаюсь при своем мнении», — заявил он. «Эта девчонка опасна». «Поддерживаю», — отозвался самодовольный, похожий на библиотекаря, тип из Арканзаса. «Не помню, чтоб я видел нечто столь же необузданное». Мартин Оливер покачал головой. «Жаль, у него столько энергии». Мы знаем, какая это редкость. Они разговаривали через стол, обсуждая мою пригодность или непригодность. Мэрион Медвежье Сердце проголосовало за меня. Ее поддержали еще двое. Решение было за полом Джан Карла. Он встал из-за стола, пересек комнату, помог мне подняться и продолжал держать за руку, пока не убедился, что я не собираюсь упасть в обморок. «Ты понимаешь, что здесь происходит?» Спросил он. «Что обсуждается?» «Принимать или нет меня в жрецы?» Сказала я. Он легко покачал головой. «Оставить или нет тебя в живых? И если я сейчас скажу, что тебя невозможно выучить, то ты перейдешь во власть Мэрион. Она со своими людьми попытается вытянуть из тебя силы и по возможности не убить. Иногда это удается». Иногда нет. Если он собирался меня напугать, то преуспел в своем намерении. Я хотела что-нибудь сказать, но ничего не могла придумать. Все, что я делала до этого момента, оказалось неправильным. Может, лучше будет вообще заткнуться? Не собираешься упрашивать? Наконец улыбнулся Пол. Я помотала головой. Уже что-то сказал он и обернулся к Мартину Оливеру. «Я беру ее к себе в обучение под свою ответственность и думаю, когда-нибудь из нее получится очень хорошая жрица». «Может, когда-нибудь», — поморщился тот, но не сейчас. «Правильно. А кто становится жрецом в восемнадцать лет?» «Ты стал», напомнил Мартин. «И я». Пол пожал плечами. Мы были чертовски талантливы, Мартин, но никто из нас не имел и половины той силы, которая скрыта в девочке. «Это меня и пугает», — отозвался со своего места плохой Боб, именно это. Тем не менее, четверо из семи проголосовали за то, чтобы сделать из меня жрицу.